Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать. Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом. Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и от нечего делать засматривал в окна магазинов. Но душе моей было легко и весело, некуда было спешить, Делать было нечего, свобода абсолютная. Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки. Шляпки были мне знакомы. В одной из них я видел Ольгу, в другой Надю. Третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Созе. Под шляпками заулыбались знакомые физиономии. Когда я хотел им что-то сказать, они все три слились в одну большую красную физиономию. Это сердито задвигало своими глазами и высунуло язык. Кто-то сзади сдавил мне шею. «Муж убил свою жену!» — крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный, вскочил с постели. Сердце мое страшно билось — На лбу выступил холодный пот. — Муж убил свою жену, — повторил попугай. — Дай же мне сахару. Как вы глупы, дурак. — Это попугай, — успокоил я себя, ложась в постель. Слава богу. Слышался монотонный ропот, то о кровлю стучал дождь. Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь все небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного поспелого. Над самой моей головой прогремел гром. «Последняя гроза за это лето», — подумал я. Вспомнилась мне одна из первых гроз. Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего. Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния. В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии и что она сама жаждет эффектной смерти. Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чуяла, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордое им, она хотела бы взойти на каменную могилу и там эффектно умереть». Мечта ее сбылась, хотя и не на каменной могиле. Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости. Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом. — Муж убил свою жену! — каркнул попугай. Это была последняя его фраза. Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащипал в темноте клетку и швырнул ее в угол. «Черти бы тебя взяли!» — крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая. Бедная благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром. На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Мать моего предшественника Поспелого... Уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения незнакомых мне людей, но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я, помню всхлипывание и причитания, которыми сопровождалось это прощание. Помню слезы, с которыми она просила меня сберечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна».